Я всегда говорила, что комнаты умирают без людей. Без тебя библиотека всегда казалась мне пустой. Брось, Нора. Я улыбнулся, чтобы хоть как-то сгладить сарказм в голосе. Публика-то разошлась. Я не поверю, что ты обращаешь внимание на такую ерунду. У нас не осталось иллюзий, Лука. Неожиданно улыбнулась Нора. Пожалуй, нет, покачала я головой. Она взяла свой стакан, несколько секунд смотрела на него и внезапно поставила с глухим звуком. Будь хорошим мальчиком. Сделай мне скотч с содовой. Наверное, я никогда не пойму, как люди пьют такую дрянь. От Мартини несет дешевыми духами. Я смешал ей коктейль и подошел к дивану. Нора сделала глоток и кивнула. О, совсем другое дело. Я вернулся к столу за своим стаканом и поднял его, как бы провозглашая тост. Нора подняла стакан и мы выпили. Тебе не кажется, Лука, что у доктора Вейдмана очень интересное лицо? А? Очень интересное. Я развел руки в стороны. «Знаешь, как его зовут?» спросила Нора. «Нет, Исидор». «Можешь себе представить Исидар. «Исидор». «В наше-то время...» «Можно подумать, что он специально изменил имя?» «Может, оно ему нравится?» «Едва ли, едва ли...» задумчиво проговорила Нора. «Но он...» Слишком горд, чтобы признать это. Я уже не раз замечала подобное упрямство в докторах-евреях. Они очень горды. Ну, значит, есть чем гордиться. Эти евреи вечно носятся со своей религией. Знаешь, что еще заметила в них? Что у них очень печальные глаза, объяснила Нора. Ну, как на изображениях Христа. Открылась дверь, и в библиотеку вошел Чарльз. Стол накрыт, мадам. Ужин оказался роскошным. Он начал со скрабов, в листьях летука, положенных на колотый лед с чудесным острым горчичным соусом, который мог делать только волшебник Чарльз. После крабов подали четыре являющийся больше рыбным филе, чем супом, со всеми богатствами Тихого океана. Потом последовал с встречающийся кровью, а на десерт огромные желтые персики с шоколадным мороженым, которые я всегда любил. Я благодарно взглянул на Чарльза, когда он наливал мне кофе. Дворецкий улыбнулся. Он помнил мою любовь к консервированным персикам. Сначала Чарльза шокировали мои вкусы, и он заказывал специально для меня гигантские свежие персики. Но через какое-то время махнул на меня рукой и начал покупать консервированные. Он не забыл, что после ужина я всегда любил выпить огромную, а не маленькую чашку кофе. «Отличный ужин, Нора!» — похвалил я. Рада, что он тебе понравился, Лука. Улыбнулась моя бывшая жена. Ужин понравился, все верно. Я ел, как лошадь, а она, как всегда, клевала, как птичка. Я тебя хорошо знаю. И уверен, что ты не будешь возражать, если я схожу на кухню похвалить кухарку. Нора встала из-за стола. Иди. Иди а потом выпьем кофе и бренди в студии. Я пошел на кухню. У плиты стояла кухарка с раскрасневшимся от жара лицом, как и десять с лишним лет назад. Только посидевшие волосы напоминали о прошедших годах. «Ох, полковник Кэри, обрадовалась она. «Я не мог уйти, не похвалив вас за прекрасный ужин».